Триста шестьдесят второе. Гуру. Назойливая яркость плотной видимости не позволяет видеть д е й с т в и т е л ь н о с т ь Слияние горизонта с землей – это яркий пример видимости или очевидности видимой глазом. Но человек уже знает, что это обман зрения. Этот обман он уже понял и преодолел. Таким же путем может он преодолевать и прочие обман ы очевидности. В о ч е в и д н о с т ь не есть действительность. При углублении этой проблемы можно увидеть множество примеров обманчивой видимости. При углублении достаточном майя предстают во всей своей широте. м ы ш л е н и и можно сознательно снимать покровы майи один за другим, пока действительность не в о о р ж е с т в у е т и не победит майю земную.